Федеральное бюро расследований Возвращение в Твин Пикс Конфиденциально Эрл уже находился в Твин Пикс больше месяца. Я не буду здесь повторять длинный список известных нам преступлений, когда Норма и другие друзья Энни Блэкберн из дабл предложили ей поучаствовать в местном конкурсе красоты мисс Твин эни с характерной для нее искренностью составила доклад, который и прочитала на состязании талантней. Доклад представлял собой обычную проповедь о мире во всем мире с цитатами из речи вождя Сиэтла. Однако же судьи, надо сказать, не самые суровые, растрогались до глубины души и присудили Энни корону королевы красоты. После этого все пошло наперекосяк. Пиротехническое представление отвлекло публику, а Уиндом Эрл никем незамеченный похитил Энни. В том, что случилось дальше, показания путаются. Эрл спрятал Энни в каком-то до сих пор точно не неустановленном месте, где-то в Гоуствудском национальном заповеднике. Ходят упорные слухи о чем-то сверхъестественном, который я не считаю нужным пересказывать. Однако, принимая во внимание то, что произошло с архивистом, а впоследствии и с нами, При расследовании дела Купера вполне возможно, что эту точку зрения придется пересмотреть. Мотивы похищения представляются очевидными. Используя Энни как приманку, Эрл хотел подстеречь Купера и завершить то, что начал много лет назад в Питтсбурге. Той же ночью Купер вместе с двумя сотрудниками шерифского управления отправился в лес, в то место, где Эрл предположительно спрятал Энни. По словам шерифа Трумана Купер вошел туда один, а потом исчез на всю ночь. Однако же я совершенно не понимаю, что под этим подразумевается. «Вошел куда? Исчез как?» Трумэн упорно отказывается что-либо объяснять и по большей части отмалчивается из преданности другу. «Как бы то ни было, мне ничего не удалось узнать о местонахождении Купера в последующие 12 часов». На рассвете Шериф Трумэн и один из его помощников обнаружили Купера и Энни на поляне неподалеку. Помощники шерифа отвезли Энни в больницу, а Купера в его номер в гостинице Грейт Нозерн, где доктор Хейвард осмотрел его и объявил вполне здоровым, но прописал отдых. Весь день Купер провел в гостинице. У Индома Эрла больше не видели. Ни в лесу, ни где-либо еще не обнаружилась ни следа его пребывания. Как вам известно, через несколько дней пропал и Купер. Не просто из Твинпикс, а вообще с лица земли. И обнаружить его ФБР не удается вот уже 25 лет. Энни Блэкберн провела в больнице день. Она якобы не помнила, что с ней произошло. А в остальном чувствовала себя вполне нормально. На следующее утро ее обнаружили в кататоническом ступоре. Невидящие глаза широко раскрыты. Зрачки расширены. Реакция на световые и звуковые раздражители отсутствует. Врачи не могли понять, в чем причина такой резкой перемены. Судя по анализам и тестам, все показатели жизненно важных функций были в норме. В этом состоянии Энни оставалось 10 дней. Питательные вещества и жидкости вводили ей внутривенно. Показатели жизненно важных функций сохранялись в норме. Рядом с Энни все время находилась Норма или кто-то из друзей. Постепенно ее состояние несколько улучшилось. Теперь ее можно было усадить. А если ей помогали подняться с кровати, то она делала несколько шагов. При этом выглядела она покорной и смиренной, какой-то умиротворенной. Ее кормили, купали и одевали, но она не произносила ни слова, не реагировала ни на чье присутствие, как будто не видела и не слышала никого и ничего вокруг. Через два месяца Норма перевезла Энни домой и стала сама за ней ухаживать. Впрочем, зная норму, это неудивительно. А вот их мать, Вивиан, к тому времени уже обзавелась новым мужем, поэтому, не желая никаких напоминаний о прошлом, не отвечала на звонки Нормы и не проявляла никакого интереса к состоянию Энни. В первую годовщину того дня, когда Энни нашли в лесу, Норма Вернувшись домой, обнаружила Энни почти бездыханную в луже крови на кровати. Бедняжка скрыла себе вены осколком разбитого стакана. Норма отвезла ее в больницу, где снова выяснилось, что Энни не помнит ни что произошло, ни где она, и с кем. Она бодрствовала, и держалась на страже, хотя и не отдавала себе отчета, где находится. На следующее утро, все еще в больнице, она произнесла одну единственную фразу. По свидетельствам очевидцев, Энни заговорила впервые за целый год с того самого дня, как ее нашли в лесу. В палате было несколько человек, в том числе и Норма. Но к Энни никто не обращался, так что произнесенная ею фраза не была ответом на вопрос, заданный кем-то из присутствующих. «Со мной все в порядке», – сказала она. В медицинской карте Энни отметили время – 8 часов 38 минут утра. После этого Энни снова погрузилась в... В непроницаемое молчание. Дежурный врач внес в медицинскую карту предположение, что Энни возможно отреагировала на слуховую галлюцинацию, состояние Энни не менялось. После консультации со множеством врачей. Норме пришлось признать, что она вряд ли сможет совмещать любимую работу с постоянной заботой о сестре. После второй попытки самоубийства Энни требовался круглосуточный уход и медицинский надзор. Мать Энни, Вивиан, вполне предсказуемо отвергла все просьбы Нормы о финансовой помощи. Через несколько недель в Twin Peaks провели сбор средств в пользу Энни. Как ни странно, самую крупную сумму внес Бен Хорн, после чего Энни отправили в частную психиатрическую лечебницу в окрестностях Спокана. Там Энни находится до сих пор. Недавно я съездила в лечебницу и провела с Энни больше двух часов. Ее лицо все так же прекрасно и молодо, без единой морщинки, а сама она держится умиротворенно и не замечает никого и ничего вокруг. Время ее словно бы не коснулось. Она целыми днями сидит в одиночестве, неподвижно и ни к чему не проявляет интереса даже к еде, хотя и покорно позволяет себя кормить. Несмотря на такое отрешенное состояние, взгляд ее не пуст, а наоборот, полон какой-то тайной внутренней жизни. Ознакомившись с медицинской документацией и видеозаписями, я раскопала одну любопытную деталь, которая наверняка заинтересует и вас, шеф. Каждый год, в тот самый день, когда ее обнаружили в лесу, ровно в 8.38 утра, Эни без подсказок, напоминаний или принуждения извне, произносит в пустоту одну и ту же фразу. «Со мной все в порядке». Это единственная отличительная черта в пустынном ландшафте ее существования. По мнению врачей, теперь четверть века спустя маловероятно, что состояние Энни когда-нибудь улучшится. Итак, в печальной истории жизни Энни Блэкберг приходится ставить не точку, как хотелось бы, а многоточие.